Как это часто бывает в подобных случаях, плотник оценивал все наши шаги со своих позиций, с точки зрения своей психологии, своего характера. Ему трудно было поверить в искренность наших заявлений, потому что будь он на нашем месте, он так бы себя не вёл. И наконец, зная, что труп Ёлочки не только не обнаружен, но никогда и не будет обнаружен, если он сам этого не захочет. Глотник рассматривал это обстоятельство как своеобразный непреодолимый дот своей обороны. Поэтому он не сдавался и тщательно готовился к контрудару. А время шло, и Голомысов и я уже почти отчаялись получить признание Глотника в совершенном им убийстве. Более того, посеянные мною семена дали обильный урожай. Голомысов стал всё придирчивее относиться к своим выводам, впечатлениям, предположениям. Как человек большой душевной чистоты и того чувства высокой ответственности за каждое своё дело, за каждую человеческую судьбу, связанную с этим делом, которое всегда отличает вдумчивого, честного и талантливого следователя, Голомысов неустанно себя проверял и сам к себе придирался. Наша криминалистическая наука всегда уделяла большое внимание изучению психологии преступника, и это хорошо. Но она почти не занималась изучением психологии следователя, и это плохо. Между тем, в общей проблеме предварительного следствия важно изучить и ту, и другую психологию, потому что из их столкновения в сущности и состоит следствие в психологическом смысле этого слова. А знаете, Лев Романович, сказал мне однажды вечером после окончания очередного допроса Голомысов, не впадаем ли мы в тяжкую судебную ошибку? А вдруг все наши предположения, выводы и версии всего лишь дым, который развеется на суде под перекрёстным огнём сторон? А вдруг он и в самом деле не убил, хотя я думаю, что он убил. Я молча слушал Голомысова, И у меня было смутно на душе, потому что и сам я уже ловил себя на том, что в сутолоке рабочего дня с его непрерывными телефонными звонками, докладами следователей по другим делам, ежедневной почтой, сообщениями о происшествиях всякого рода и характера, меня вдруг обжигала та же мысль, а вдруг он не виноват. И дома, на досуге, я тоже возвращался все к той же мысли, не дававшей мне покоя. Выслушав Голомысова, который, как всегда, говорил тихо, но выразительно, и поглядев на его усталое от напряжённой работы и всех этих тягостных сомнений лицо, я сказал: "К сожалению, мы не можем это исключить. Конечно, глотник, взяточник и подлец, и в этом смысле то, что он сидит в тюрьме, правомерно и заслужено, но его обвинение в убийстве пока полностью не доказано". Если мы с вами ещё не можем придать его суду за убийство жены, то в ещё большей мере не имеем права махнуть рукой на это дело, потому что улики всё-таки есть. Ёлочка всё-таки исчезла, и мы обязаны выяснить тайну её исчезновения. Чего бы нам ни стоило это дело, мы его доведём его до конца. Мне хотелось теперь ободрить Голомысова, вселить в него уверенность и этим ему помочь. Вероятно, мне это в какой-то степени удалось. Голомызов уважал меня как старшего товарища по работе и верил в мой опыт криминалиста, как я в свою очередь верил в следственные дарования Голомызова. И Голомызов продолжал допрашивать плотника. Если раньше в этом деле были прежде всего важны осторожность и вдумчивость следователя, его интуиция и чутье, тщательное изучение личности обвиняемого, Изучение его быта, его интересов, его среды, кропотливое и настойчивое собирание мельчайших деталей его поведения и характера, то теперь решающее значение для исхода дела приобрела тактика допроса обвиняемого. Надо сказать, в лице глотника Голомысов имел умного, волевого, осторожного противника. Но с другой стороны, глотник не был профессиональным преступником и, следовательно, не обладал и профессиональным хладнокровием. Внезапный психологический удар, нанесенный ему как раз в то время, когда он уже почти окончательно успокоился, все-таки пробил брешь в линии его обороны. И задача, стоявшая перед следователем, состояла в расширении и углублении прорыва. При каждом допросе Голомысов очень тактично, но твердо напоминал глотнику о елочке. Он показывал ее фотографии, зачитывал ее старые письма, касался отдельных эпизодов ее отношений с глотником, первого знакомства, начала романа, первых месяцев их брачной жизни. Образ елочки как бы незримо присутствовал при каждом допросе, глотнику как бы давалась очная ставка с убитой. И этой очной ставки глотник в конце концов не выдержал чувствуя, что его способность к сопротивлению иссякает, что он не может больше выдержать психологических атак следователя, безупречных по своей корректности, но грозных своей методичной настойчивостью и последовательностью, глотник ринулся в контратаку. 29 мая около 2 часов дня мне позвонил по телефону начальник тюрьмы И сообщил, что глотник покушался на самоубийство, вскрыв себе вену на руке о сколком стекла от пенсне. Перед этим он написал и сдал дежурному по тюрьме для отправки по назначению жалобу в комиссию партийного контроля товарищу Шкюрятову. Это была жалоба на меня и Голомысова. Начальник тюрьмы добавил, что дежурный надзиратель, к счастью, заметив, что глотник упал на пол в камере Сразу вызвал тюремного врача, который тут же оказал глотнику необходимую медицинскую помощь. Поспешно вызвав Голомыцева, я бросился вместе с ним бегом во двор к машине, отрывисто рассказывая на бегу о сообщении начальника тюрьмы. Потом, когда мы мчались на предельной скорости к тюрьме, меня всё более захлёстывала волна самых противоречивых мыслей и чувств. Мы оба молчали. И вероятно, в душе Голомысова бушевала та же буря, что и в моей. Начальник тюрьмы нам подробно рассказал обо всём, что произошло с нашим подследственным. Наконец, Глотник попросил дать ему бумагу для написания жалобы в высшую партийную инстанцию. Его просьба, согласно закону, была удовлетворена. Видимо, он писал её весь вечер и первую половину следующего дня. Потом вызвав дежурного по тюрьме, Глотник передал ему написанную жалобу, а когда дежурный ушел, вскрыл себе вену. Начальник тюрьмы добавил, что опасность, благодаря принятым медицинским мерам, миновала, и Глотник находится в удовлетворительном состоянии. По закону следователь, получив жалобу подследственного, обязан направить ее по назначению. Я так и поступил, и, ознакомившись с жалобой Глотника, я выпросил начальника тюрьмы срочно отправить её в комиссию партийного контроля, куда она и была адресована.